Тать в нощи. Давний случай. Примечание: В сборнике Мифы жизни помещен в разделе Русь, печатается по изданию амфитеатров Мифы жизни собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Сераль В странах Востока дворец, его внутренние покои, а также женская половина во дворце. Здесь гарем. Венера Медицейская. Знаменитая статуя Венеры в музее Уфицы во Флоренции. Бахус. Римская мифология. Бог вина и веселья.